Глава 8. Результаты наблюдений. Боб. Июль. 2333 год. Окрестности этой Зайца. Уилл, Билл и Гарфилд были рядом и ждали, когда поступит полезная информация от наших разведчиков. Поскольку орбитальная механика никуда не делась, первым прибыл беспилотник, отправленный к планете Буджум. Нас немного волновало, что при торможении он привлечет внимание Буджумов, но в конце концов решили, что А. У них нет причин интересоваться самодвижущимися объектами, особенно теперь, когда система защищена. И Б. У нас нет выбора. В любом случае беспилотник вышел на низкую орбиту вокруг планеты Буджум без проблем и происшествий, после чего запустил всех разведчиков, которые находились в его трюме. Нам сразу стало ясно, почему мы не обнаружили никаких признаков жизни. Планета была мертвой, и все живое погибло на ней совсем неестественным путем. Панорама под нами содержала в себе худшие черты нападения других, а также действий, с помощью которых человечество уничтожало Землю. Там, где когда-то, возможно, находились города, теперь были почерневшие круглые воронки, традиционный фон в которых не допускал никаких разночтений. Кратеры указывали на то, что кто-то обстреливал планету с орбиты, хотя бомбардировка была значительно менее масштабной, чем та, которую Бразильская империя устроила на Земле. Планета не погрузилась в ядерную зиму. Вся растительность с ее поверхности исчезла. Большие участки, где когда-то, возможно, находились леса, выгорели до тла. И ни малейших следов новой поросли мы не заметили. Наконец я выключил большой экран и сказал Гуппе, «Если появится что-то аномальное, дай мне знать. В противном случае запиши все, отправь в архив, а затем отзови разведчиков и оставь беспилотник на орбите». «Принято». Я открыл еще один поток данных. Он поступал от другого грузового беспилотника, который медленно приближался к мегаструктуре. Она была столь огромной, что несколько нитей одновременно я разглядеть не мог. Остальные две петли находились так далеко, что стали невидимыми. Я хочу распределить беспилотники с ударами вдоль мегаструктуры, чтобы получить полный скан длинного сегмента с достаточной степенью перекрытия, чтобы не упустить ни одной детали, сказал я. Будем исходить из того, что любой участок, выбранный случайным образом, позволит судить о структуре в целом. «Звучит логично», — ответил Уилл. Мы устроились поудобнее и стали ждать, когда беспилотники займут позиции. Меня по-прежнему тревожила мысль об Уджумах. Пока что они нас не беспокоили, и, кроме того, у нас были неплохие меры для борьбы со средствами обнаружения. Но я не знал, есть ли у них козырь в рукаве или какая-то система защиты по периметру Топополиса хотя здравый смысл требовал организовать наблюдение и никого близко не подпускать. В общем, беспилотники без проблем вышли на позицию, и мы с Биллом одновременно показали друг другу большие пальцы. Настал момент истины. «Так, Гуппи, начни с общих сканов от каждого беспилотника и уменьшай радиус вдвое каждый раз, пока он не станет равным двум милям. При этом, по идее, у нас уже появится возможность просканировать внутреннюю поверхность». «Затем делай снимки каждую секунду, пока у нас не будет записи целого оборота». «Принято. Результаты сканирования сейчас будут». «Оно...» э -э, «На самом деле, мне кажется, что эта штука вращается», — заметил Уилл. «Ты уверен в правильности своих предположений?» Я ухмыльнулся. Я тут кое-что почитал. «Оказывается, многие особенности цилиндров у Нила характерны для топополисов. Скорее всего, там есть внешний панцирь, который не вращается». Толстый, предназначенный для того, чтобы принимать на себя удары микрометеоритов и поглощать жесткое излучение. Тебе совсем не нужно, чтобы на вращающуюся секцию добавлялась такая нагрузка. Поэтому вращаться будет внутренняя оболочка, которая гораздо тоньше внешней, но прочнее в структурном отношении. Она будет создавать искусственную гравитацию на своей внутренней поверхности. Между двумя оболочками будут магнитные подшипники или что-то в этом роде. Слушай. Ты слишком много знаешь об этой штуке, хотя до сих пор ее не сканировал. — Это все теория, Билл. Давай посмотрим, что тут у нас. Я кивнул Гуппи. На экране ничего особенно не изменилось, но в разных его частях начали накапливаться небольшие окна с данными. Несколько миллисекунд мы следили за происходящим, а затем я коснулся одного из сканов. Перед главным экраном развернулось окно. Мы с Биллом подались вперед, чтобы тщательно на него посмотреть. — Ты прав насчет оболочек, — сказал Билл. — Внутреннее создает 0,86 г. Ровно такая же гравитация на второй планете, — ответил я. — Значит, это родина тех, кто создал Буджумов. — Воздух там совсем не такой. — Тебя это удивляет? — Бомбардировка, пожары. Никакой жизни, которая могла бы обеспечить гомеостаз. В данный момент на планете Буджум никто жить не сможет. — — Да, пожалуй. Когда мы получим подробные сканы обитателей, не раньше, чем мы доберемся до снимков вращающейся структуры. Давай оставим эту трансляцию. Пусть она продолжается. Мы сидели в центре управления и пили кофе, пиво и колу. Я искоса посмотрел на бокал в руке Уилла. Он улыбнулся. Перенял эту привычку у Марка. Иногда приятно выпить что-то холодное и шипучее. Раздался звонок, похожий на сигнал микроволновки, и на экране появилась фраза «Сканирование завершено». Мы быстро встали и поспешили изучить результаты. В течение нескольких секунд мы были похожи на любую компанию ученых, которые пытаются перекричать друг друга, но в конце концов нам все-таки удалось выделить какую-то полезную информацию. Я посмотрел на голограмму аборигена. Он был больше похож на другого, чем на Пава, В том смысле, что он не напоминал ни одно живое существо с Земли, которое я когда-либо видел. Уилл вгляделся в картинку, наклонив голову на бок, и заявил, «Кажется, он слегка похож на выдру». «Летучая выдра», — сказал Гарфилд и моргнул. «Или летучая белка». «Летучая выдра — неплохой вариант, если не обращать внимания на голову», — добавил Уилл. «А может, огромный бобер? Взгляните на хвост. Похоже, он расширяется». Мы еще немного посмотрели на картинку. По-моему, существо напоминало толстую метровую выдру с лоскутом шкуры на каждом предплечье, который мог разворачиваться и сворачиваться. Морда существа заканчивалась чем-то похожим на клюв, но с зубами. Существо, нечто среднее между утконосом и уткой оборотнем, было покрыто мехом насыщенного каштанового цвета. Снарки, сказал Гарфилд, если есть буджумы, то создавать их должны. «Снарки?» — я поднял руку. «Да, но только до тех пор, пока мы не узнаем, как они сами себя называют. Если мы вообще сможем его произнести?» «Данный вид живет в воде», — сказал Билл после долгой паузы. «Эти штуки на предплечьях и хвост нужны для того, чтобы рассекать воду». «Так вот почему там река», — добавил Уилл. Мы кивнули. Одним из многих интересных аспектов конструкции была река, которая текла по всей секции. А ведь длина секции превышала сто тысяч миль. Но, возможно, это была не одна река, а несколько, в зависимости от метода подсчета. Она постоянно разделялась на рукава, которые сливались. Возможно, что эта система рек распространяется на весь Топополис. Река петляет, извивается и делится на рукава так, что ни одна часть внутренней поверхности не находится вдали от воды. «Это любопытно», — продолжил Уилл. «Если учесть образ жизни местных, — заметил Билл, — то возможно, что так было задумано. Мы завороженно посмотрели на изображение и схемы, а затем Гарфилд сказал. «Но где вы возьмете столько воды? Ведь длина структуры — миллиард миль — в буквальном смысле слова!» Билл замер на миг, а затем повернулся к Гарфилду. «На Земле есть, или по крайней мере, было около 330 миллионов кубических миль воды». Река внутри Топополиса в среднем полмили шириной, а ее глубина составляет десятую часть мили. Если бы она была прямой, то вам бы понадобилось всего 50 миллионов кубических миль воды, чтобы ее наполнить. В почве тоже может быть до 25% воды, так что в зависимости от того, какой слой почвы лежит на внутренней поверхности оболочки, возможно, к этому числу нужно добавить еще сотню миллионов. Это все равно меньше, чем было на Земле. А если этой воды не хватит, ее всегда можно привести из облака уорта. Гарфилд задумчиво закивал. А материалы для строительства? На Земле около 90 миллиардов кубических миль железа. Чтобы построить такую штуку, если судить по разрезу, который мы видим, понадобится 20 миллиардов кубических миль. Хотя сталь, конечно, использовать нельзя. Ее прочность на разрыв гораздо ниже, чем нужно. Эта структура в основном создана из какой-то керамики и усилена трехмерная решетка из углеродного волокна, очень похожего на то, которое мы используем при строительстве наших кораблей. Так что даже это число, скорее всего, сильно завышено. Но главное — то, что необходимые материалы можно добыть, разобрав на части одну планету размером с Землю, — добавил Уилл. И, вероятно, именно этим можно объяснить промежуток между планетами номер два и номер три, — закончил я. — И что теперь? — спросил Гарфилд. «Благодаря Жаку у нас есть проверенные процедуры, которые позволяют незаметно познакомиться с языком и культурой», — сказал я. «Правда, на Паве у него был физический доступ к библиотекам и книжным магазинам. Мне бы хотелось действовать как можно быстрее, но без прямого доступа мы окажемся в сложном положении». Билл нахмурился. «Придется послать туда беспилотники-шпионы». Я кивнул. Он попал в точку. «Да, и это непростая задача. Кроме того, нам сначала нужно впитать в себя культуру и язык аборигенов, и только затем заходить внутрь. Есть ли у нас альтернативный вариант? Может, ограничимся беспилотниками шпионами? Ну, то есть не только для погружения в культуру, но и для поисков Бендера?» Уилл покачал головой. «Это не сработает. Они либо будут летать там, где их могут увидеть, а это плохо, либо будут прятаться». И тогда мало куда смогут добраться. А это тоже плохо. Кроме того, с помощью беспилотников очень сложно задавать вопросы местным. «Э, «Простите, сэр или мэм?» — сказал Гарфилд. «Несмотря на мой внешний вид, я не являюсь инопланетным шпионским устройством. Не могли бы вы указать мне дорогу к атомным кораблям?» Мы рассмеялись. Гарфилд идеально спародировал Павла Чехова. После небольшой паузы я кивнул Уиллу. «Ладно, принято». «Я знаю, Билл говорил, что нужно действовать незаметно, но я пообщался с несколькими людьми, которые занимаются проектом «Сингулярность». «Ты общался с прыгунами?» — спросил Гарфилд. «Да, у них пока нет ИИ, но есть универсальная самопрограммирующаяся экспертная система с огромной вычислительной мощностью. Я хотел с его помощью ускорить перевод языка и разработку андроидов». «Погоди, андроиды? Да ты планируешь на несколько ходов вперед?» — воскликнул Гарфилд. Бил печально улыбнулся мне. Ты хочешь, чтобы они в этом тебе помогли? Я улыбнулся в ответ: Им кажется, что они могут извлечь много информации из сканов, сделанных с ударом, и в том числе звук. Что? Ну как? Принцип тот же, что и в случае с лазером, который отражается от оконного стекла и подхватывает звуки, которые раздаются в здании. Ты демодулируешь отражение, сударь так не работает. Верно. «Но прыгуны полагают, что с его помощью они уловят вибрации твердых поверхностей мегаструктуры, даже стекла, если оно там есть. Это довольно бессистемный метод. Придется проводить огромное число сканирований, а ведь число ситуаций, в которых данный метод применим, совсем невелико. И они готовы этим заняться?» Я кивнул. «Они изоляционисты, но не такие, как звездный флот. Они не считают контакты с людьми чем-то плохим». Просто им кажется, что люди нас замедляют, предположительно потому, что заставляют нас оставаться в рамках человеческой культуры и так далее. Но в вопросе о контактах с местными они занимают нейтральную позицию. Поэтому я решил, что это будет относительно безопасно. Конечно, если об этом прознает Звездный флот, он придет в ярость, но, если честно, что они могут? Громко орать. Здесь их нет и не будет еще лет двадцать, не меньше. А местная техника под моим контролем, так что они не создадут ни корабли, ни андроидов. Если они начнут выкручивать нам руки, ничем хорошим для них это не закончится», — добавил Уилл. «Бобы такого не одобряют. Звездный флот заявит о том, что ему не нравятся наши действия. Мы ответим, что признаем их право на свое мнение, и на этом все закончится». «Теперь у нас достаточно сканов, чтобы создать примитивную модель андроида, но нам предстоит немало потрудиться, чтобы изучить местный язык и культуру». И прежде всего мы должны понять, как мы попадем внутрь. Да, не хочу прорезать дырку в стене. Если честно, то я не уверен, что это вообще возможно. Но ведь вход в структуре должен быть, и не один, для припасов, персонала или обслуживающей техники. Внутри наверняка есть какое-то кольцо между внутренней и внешней оболочкой, чтобы компенсировать вращение для входящих объектов и убирать угловой вектор у выходящих. Система переноса спина. Нужно поискать что-то похожее на сканах. Пожалуй, пришло время тщательно изучить то, что нам удалось добыть. Прошли десятки миллисекунд, и праздничная атмосфера улетучилась. Над нами повисла колючая тишина. Мы нахмурились. Полагаю, все обратили внимание на то, каким уровнем технологий обладают обитатели мегаструктуры, сказал я. И на отсутствие этих технологий добавил Билл. Гарфилд ткнул пальцем в окно. Или на тот факт, что вход, похоже, заперт, чтобы обитатели не могли уйти. Дело нечисто. В данный момент у нас были точечные сканы пары сотен тысяч миль и полный круговой скан, сделанный в трех точках. Результаты сбивали с толку. Вместо современных мегаполисов мы увидели что-то похожее на деревни, построенные из каких-то эквивалентов древесины и в основном находившиеся рядом с водой. Менее крупные поселения располагались на берегах притоков и рукавов. Большого количества металлических конструкций мы тоже не увидели. Из металла были сделаны лишь маленькие диски, которые местные жители носили с собой. Деньги. Я постучал по изображению, чтобы привлечь внимание к одной детали. Чтобы подтвердить мою догадку, нам нужно больше сканов, но, похоже, почва не является естественным результатом эрозии, а сформирована искусственно. Либо воду для потоков закачивают насосы, либо внутри мегаструктуры есть погодные явления, благодаря которым вода попадает в Верховье. Кроме того, — заметил Билл, — внутренняя часть разделена на сегменты длиной 560 миль, и их разделяют кольцевые горные хребты. Он постучал по изображению, и оно увеличилось. Подробности тут не видны, но, по-моему, к этим горам также прикреплены тросы, которые удерживают в центре структуры какой-то цилиндр. Полагаю, этот центральный цилиндр обеспечивает освещение. Похоже, стенки структуры не пропускают солнечный свет. Скорее всего, нас удары этого не обнаружили. И если ты прав, то возникает проблема с рассеиванием тепла. Интересно, как они ее решают? Думаю, часть ответа мы уже знаем, сказал я. Вдоль всей затененной стороны внешней оболочки находятся поверхности радиатора. Они выделяют гораздо больше тепла, чем могло поступить с солнечным светом, так что большая часть этого тепла создается внутри. Возможно, это освещение, о котором ты говоришь. Должна быть какая-то система, которая отводит тепло из жилой зоны к внешней оболочке. Остальные одобрительно закивали. Мы, Бобы, обожаем технические решения. И обратите внимание, — добавил Билл, — русло реки повторяется приблизительно каждые 12 сегментов. Думаю, ландшафт тоже. По-моему, они много раз использовали одни и те же шаблоны. Возможно, они даже построили мегаструктуру из сегментов такого размера, а затем склеили их. Миллиард миль. Это почти два миллиона сегментов. Несколько секунд мы молча глядели на окна с данными. «Возможно, — задумчиво протянул Билл, — мы случайно просканировали секцию мегаструктуры, которая настроена под аграрное общество. Нет никаких причин полагать, что Топополис — идентичен по всей длине. Быть может, аборигены сами выбрали технологическую отсталость? И запертые выходы тоже? Это не очень похоже на добровольное возвращение к природе, знаешь ли. Да, это не идеальный вариант для первого контакта и для того, чтобы узнать про их общество тоже. Я постучал пальцами по подбородку. Давайте сдвинемся дальше по нити мегаструктуры и попробуем найти что-нибудь более современное. Неделю спустя мы признали поражение — Хотя не только продвинулись на миллионы миль по исходной нити, но даже начали исследовать другую. Тут есть самые разные вариации деталей, заметил я. В том числе разные климатические зоны и совершенно необитаемые области. Но везде царит доиндустриальная эпоха. Зачем виду, который построил такое чудо инженерии, фактически обрекать себя на жизнь в зоопарке? Возможно, именно для этого структуру и построили. Это же инопланетяне, Боб — ответил Билл, пожимая плечами. — Возможно, их мотивация недоступна нашему пониманию. Меня никогда не убеждала гипотеза о том, что мотивы инопланетян не поддаются расшифровке. И очень странно, что ты считаешь по-другому, — сказал я и улыбнулся Биллу, чтобы смягчить свои слова. — Ведь такие вещи, как любопытство, алчность, эгоизм, самосохранение, гнев, страх — все это фактически базовые тропизмы, способствующие выживанию. — Конечно. Но это не делает их поведение предсказуемым с нашей точки зрения. Например, вид, более ориентированный на создание стада или улья, возможно, не обладает алчностью или, по крайней мере, обладает не в такой степени, как люди. А представители более хищного вида, возможно, считают, что укус — это веский довод в споре. «Гзины», — ухмыльнулся я. «Или павы, ответил Билл, — «у них очень большие семьи, и поэтому у них определенно другое отношение к жизни». «Но оно доступно для восприятия, верно?» — возразил я. «Мы или люди не смогли бы или не хотели жить так, как павы, но понять их мотивы мы можем. То же самое относится к кзинам и клингонам, А вот представители этого вида значительную часть жизни проводят в воде, словно бобры или выдры. Как это повлияет на их характер?» Билл молча пожал плечами. «Я был почти уверен, что я прав, но мы не узнаем, так ли это, пока не найдем способ пробраться внутрь. Я ухмылялся, слушая традиционные презрительные вопли, а Билл тем временем пытался навести порядок в зале. Но я заметил в толпе бобов несколько групп, которые не соревновались в сквернословии, в том числе полдесятка бобов, одетых боргами. Подобная молчаливость казалась нехарактерной для бобов, хотя борги, возможно, просто пытались отыгрывать роль. Осматриваясь, я понял, что бобы действительно пытаются косплеить разных персонажей, хотя ничего из ряда вон выходящего я не увидел. Возможно, в дальнейшем репликативный дрейф усилится, и тогда отдельные бобы станут смелее. Биллу, похоже, удалось погасить пламя бунта, и он заговорил. Ну, точнее, закричал. «Так, парни, у нас есть новости о снарках. Думаю, вам будет интересно. Кроме того, мы ищем добровольцев». У нас осталось несколько технических проблем, на которые нужно навалиться толпой. Он подождал, пока стихнут предположения, связанные с различными частями тела, а затем дал мне знак. Я забрался на сцену и ухмыльнулся, глядя на море лиц. Те из вас, кто видел презентацию, посвященную другим, сейчас ощутят легкое дежавю. Но в данном случае мы ни с кем не воюем, и это плюс. Я выждал, пока пройдет еще одна волна насмешек. Итак, вот снаркобориген. Я на автопилоте рассказывал о жителях мегаструктуры и при этом мысленно анализировал вторую часть своего доклада. Бобы вели себя уважительно, как и всегда, когда слушали что-то интересное. Затем началась вторая часть. Я начал с обзора Топополиса, и пока я его описывал, в зале стояла гробовая тишина. Потом я перешел к круговым сканам мегаструктуры, а под конец показал схемы дверных механизмов. Когда мой голос умолк, все сделали вдох, а затем началось светопредставление. Расхохотавшись, Бил запрыгнул на сцену. Ничто так не возбуждало Бобов, как интересные новые штуки, и ничего не радовало меня так, как вид взволнованных, полных энтузиазма Бобов. Запрыгали даже те, кто косплеил Боргов. Итак, сказал я, когда шум стих. Нам нужна группа, которая будет работать над планами незаметного проникновения внутрь мегаструктуры. Нам нужна группа, которая займется созданием андроида Снарка, основываясь на имеющихся у нас изображениях. Мы улучшим их, как только получим более качественные сканы. Нам нужна группа, которая продолжит сканировать мегаструктуру. И выяснит, есть ли варианты в самой структуре, в размещении или уровне технологического развития ее обитателей, или любые другие. Черт побери, длина структуры миллиард миль. Так что чем нас больше, тем веселее. И для еще одного долгосрочного проекта нужны люди, которые помогут нам разобраться в языке и культуре снарков. Снова начался кавардак. Я украдкой взглянул на группу, которую Бил назвал Звездный флот. Все они с угрюмым видом молчали. «У нас все на мази», — сказал Билл. «Добровольцев больше, чем вакансий». Прогуны, как то и надеялся, согласились провести анализ языка. Группа, которая занималась созданием огромных кораблей роботов, уже приостановила свой проект, чтобы поработать над дизайном андроидов. Интересно, что этим же хотели заняться Борги. Кажется, их привлекает все, что связано с андроидами. А еще есть группа, которая фанатеет от подземелий и драконов. Они называют себя геймеры. Так вот, они хотят поработать над проникновением в структуру. «Почему — Почему? — нахмурился я. — Меня не спрашивай. Наши клоны в основном по-прежнему бобы, но где-то в двадцатом поколении индивидуальные мотивы перестают быть предсказуемыми. То есть Звездный флот и не пискнул. Думаю, они решили, что это бессмысленно. Даже если они смогли бы вставить слово, то все равно ничего бы не добились. Остальные просто наорали бы на них и заставили замолчать, но... Бил нахмурился и внимательно посмотрел на меня. Это не значит, что они капитулируют. Изначальный Боб ни за что бы не отступил. Поэтому мы должны быть на чеку. В этот миг в мою библиотеку заскочил Гарфилд. «Привет, Бил, Боб!» Он знаком приказал Дживсу принести кофе, а затем схватил шпильку и посадил ее себе на колени. Шпилька, как обычно, заурчала еще до того, как он начал ее гладить. Я невольно улыбнулся. Настоящая шпилька была именно такая, полная противоположность необщительной, высокомерной кошки. Я вспомнил, сколько раз она забиралась на меня, когда я сидел за компьютером, а затем обворачивалась вокруг моей шеи. Эту ее особенность я не стал встраивать в искусственный интеллект, чтобы не вешать ермо себе на шею в прямом смысле слова. Гарфилд был явно взволнован. — В чем дело? — спросил я. — Ну, мы же договорились, что будем более осторожно использовать беспилотники, чем Жак. Павы действительно были похожи на людей XVIII-XIX веков. Увидев беспилотник, они решили бы, что это птица. У снарков тоже почему-то нет техники, но знания у них, скорее всего, есть. Кроме того, вставил Билл, даже если у простого народа нет машин, они точно есть у тех, кто управляет топополисом. — Думаешь, там по-прежнему много персонала? — спросил я, нахмурившись. — Иначе и быть не может. Представь себе, что весь персонал на пару дней ушел с атомной электростанции. Или с любого другого подобного проекта, заметил Гарфилд. Я помню жизнь после людей. Спасибо, не надо. Бил, пожал плечами, отказываясь обижаться. В общем-то, все еще работает как часы. Это значит, что кто-то управляет им и занимается его обслуживанием. Они могли бы попросту поручить это искусственному интеллекту. Не думаю. Разумные существа не стали бы перекладывать на кого-то такую ответственность, парировал Гарфилд. Ты сейчас их очеловечиваешь. Ты знаешь, как к этому относился изначальный Боб. Пока инопланетяне находятся в рамках своей среды, они будут вести себя разумно. Но это не значит, что они будут действовать как люди или принимать человеческие... Так, детки, вмешался я. Продолжим этот разговор, когда накопим больше данных. Гарфилд, твои друзья-ролевики нашли способ проникнуть внутрь? Способ есть, но крайне теоретический. Мы хотим проверить, можно ли прикрепить замаскированный беспилотник к Буджуму так, чтобы последний его не заметил. В случае успеха мы залетим внутрь на его горбу. Ждать, возможно, придется целую вечность. Нет. Те, кто занимается наблюдением, нашли вход, которым активно пользуются. Всего один? На миллиард миль Топополиса? Нет, конечно, — нахмурился Гарфилд. На каждой нити их три, а всего их девять. Но рядом с другими движение гораздо менее оживленное, и машины более специализированные. Мне кажется, что только один используется на полную мощность. Тот, через который вылетают патрули. «Странно», — заметил Билл. «Не очень», — возразил Гарфилд. «Все задачи уже выполнены, система зачищена, и осталась только рутина — патрулирование. Полагаю, расписание патрулей составлено так, что они сменяются, когда вход поворачивается в их сторону». Билл пожал плечами и не стал спорить. «Транспортный поток предсказуем?» «Да. Сначала это не было очевидно. Нерегулярные прилеты и отлеты маскировали запланированную работу, но в конце концов мы выделили из шума повторяющиеся события. Нам нужно просто дождаться одной из пересменок, и все будет отлично». «А запасные планы у нас будут?» «Разумеется, как и всегда», — улыбнулся Гарфилд. «После истории с Хеллом и другими...» Аварийная кнопка стала стандартом во вселенной бобов. Я не хочу сильных разрушений. «Термит в точно выбранных местах», — ответил Гарфилд. «Ровно столько, чтобы расплавить беспилотник, а при этом он не разъест все вокруг, словно кровь инопланетянина». «Ну, значит, все готово». Я сложил пальцы домиком. «Великолепно».